Глава сорок вторая. «Со мной ничего не случится», — заверяю я реми «А тебе ещё нужно поработать с журналами архитектора. На это уйдёт несколько часов, прежде чем ты сдашься. Так что не жди меня». реми колеблется. «Может, мне попросить Уда на тебя дождаться?» Сыновья графа вызвались заколотить и захоронить гроб матери Агнес, а сёстры отправились в часовню на вечернюю молитву. «Служба только началась, и мне бы хотелось остаться не только на неё, но и на последующие, говорю я. Реми хмурится ещё сильнее, поэтому я киваю в сторону нескольких городских стражников, которых назначили патрулировать стены монастыря. «Тебя устроит, если я пообещаю, что попрошу одного из них проводить меня до дома». Он нехотя соглашается, а затем вливается в толпу, выходящую через сломанные ворота. Вскоре появляется Уден и Ламберт. Я прячусь в тени часовни, когда они проходят мимо, стряхивая с рук землю. Как бы мне ни хотелось обсудить с Ламбертом свои опасения насчёт его безопасности, я понимаю, вряд ли убийца нанесёт удар сегодня. Скорее всего, он наслаждается ужасом, который вызвал. Я жду, пока на улицах станет менее людно, слушая, как впервые за 40 лет Сёстры поют без матери Агнес. Почти все женщины в часовне, как и я, всю свою жизнь были рядом с ней. И сколь бы способной ни оказалась её преемница, аббатство Солис уже никогда не будет прежним. Наконец, становится достаточно тихо, хотя у стен ещё стоит парочка стражников. Мне бы хотелось, чтобы они не видели, как я захожу в квартал Селенае, поэтому придётся придумать отвлекающий манёвр. Стражники вежливо кивают мне, когда я открываю сломанные ворота, чтобы выйти из аббатства, продолжая раздумывать, как мне их отвлечь. И тут, с другой стороны, из переулка, выходит Грегор. Стражники словно бы его не заметили. Я жду несколько секунд, но они ничего не делают. Я хмурюсь. Как такое возможно? Грегор высокий, далеко не щуплый, да и на улице ещё светло. Луна настолько яркая, что я даже отбрасываю слабую тень». Грегор ловит мой растерянный взгляд и улыбается. Его белые зубы сверкают в лунном свете. Но в этом выражении больше насмешки, чем веселье. «Иди ко мне, маленькая кошечка», — шепчет он, и его слова практически заглушаются песнями, доносящимися из квартала и аббатства. «Твоя подруга ждёт». Сделав глубокий вдох, Я неторопливо шагаю к стене из лос лунного цветка. Но как только подхожу к Грегору, он поднимает руку, останавливая меня, бросает взгляд на стражников, делает шаг вперёд, бесшумный, словно тень, и заслоняет меня. Несколько секунд мы просто стоим, пока один из стражников не говорит. «И куда она так торопилась? Моргнуть не успели, как ушла? А ты помойся хоть два раза в месяц!» смеётся второй. Девушки убегать и перестанут. Они до сих пор не видят Грегора, а теперь ещё и меня. Я озадаченно опускаю глаза и вдруг замечаю, что он не отбрасывает тени. Да и я тоже. Вернее, моя тень заканчивается у его ног. Подняв одну руку вместе с плащом, Грегор указывает на переулок. Я проскальзываю мимо него через узкий проход и шагаю вперёд по узкой тропинке а он следует за мной. Здесь так темно, что я несколько раз спотыкаюсь, но, похоже, у Грегора никаких затруднений. Как только мы выбираемся на освещенную улицу, мой проводник проходит мимо и жестом просит идти за ним. Я послушно шагаю позади него, осматриваясь по сторонам. Первый ряд домов, как и внешние стены квартала, увит лозами. Нежные цветы сияют среди листьев, словно звезды, усыпавшие ночное небо. Многие бутоны раскрылись полностью, приветствуя Луну, как другие цветы Солнца, показывая пурпурные прожилки, вскрученные в спираль сердцевине. Каждый селеная спешит домой, когда ты решишь раскрыться для нас. Я слегка касаюсь скрученного бутончика, когда мы проходим мимо. Следующий цветок оказывается полностью раскрыт, и Я поддаюсь порыву ткнуться носом в спиралевидную сердцевинку, чтобы почуять аромат. «На твоём месте я бы этого не делал». В серебристых глазах Грегора сияет веселье. «Если действительно хочешь помочь своей подруге». Я хмурюсь. «Вы говорите так, словно это может мне как-то помешать». «А как ты думаешь, откуда берётся скония?» Я тут же отпрыгиваю от цветка и ускоряю шаг, чтобы догнать Грегора, который успел отойти на несколько метров вперёд. И раз уж он заговорил, спешу задать интересующие меня вопросы. «Почему охранники тебя не видели? А потом и меня!» Он оглядывается через плечо и приподнимает край серого плаща, расправляя его, как летучая мышь, крыло. «Лунное плетение! Его ткали и пряли при полной луне!» На лице Селинаи появляется улыбка без малейшей примеси веселья. Оно недоступно взору Адриан, как тёмная сторона Луны. Адриане. Я слышала, как он называл это слово при разговоре с магистром Томасом. Сейчас люди делятся по национальностям. Галийцы, прицицы тууряне, бренцулийцы, дойчи. Но все они раньше жили в Адрианской империи, которая охватывала и континент, и земли за далёкими морями. Неужели селенаи пришли на эти земли из-за границ Старой Империи? Грегор опускает руку и вновь шагает по дороге. С разных сторон до нас долетают голоса, и я мельком вижу нескольких людей, которые идут по делам, словно сейчас день. На мой взгляд, улицы в квартале ничем не отличаются от других улиц Колеса. Разве что почище. Да и дома пониже максимум в два этажа. А под большинством из окон в горшках высажены разные растения, хотя лунных цветов среди них нет. «Вот ты где, дядя!» Женщина-целитель, которая вчера помогала Маргарет, спешит к нам. Её жёсткие седые волосы собраны в косу, которая успела растрепаться. «Я весь день уговаривала его привести тебя», — говорит она мне. «Твоя подруга угасает с самого утра». Я поворачиваюсь к Грегору. «Она умирает?» Он пожимает плечами. «Если бы я считал, что ты действительно сможешь помочь, давно бы привёл сюда». Целительница фыркает. «По-моему, в таких вопросах я смыслю побольше». Она берёт меня за руку и тянет туда, откуда пришла. «Сюда, кузина». «Кузина?» Её слова подтверждают мою теорию о том, что Грегор мой родственник, но это всё равно шокирует меня. «Он тоже мой дядя?» — спрашиваю я. «Да», — она бросает сердитый взгляд на Грегора, шагающего в ногу с нами. Видимо, он так и не потрудился ничего объяснить. «Ты знала меня раньше?» «Так хорошо, как можно знать младенца». На её лице появляется лёгкая улыбка. «На самом деле ты стала первым ребёнком, которому я сама помогла появиться на свет. Примерно в твои нынешние годы». «Значит, она может рассказать о моих родителях. Или, по крайней мере, о матери». «Как тебя зовут, кузина?» «Афина». Её глаза блестят, когда наши взгляды встречаются. «А ты Катарейн». «Катрин, если тебе так больше нравится». Её голос звучит так спокойно, что я невольно задумываюсь, не оскорбила ли её своей настойчивостью. «Но разве можно отречься от такого человека, каким меня воспитали мать Агнес и магистр Томас? Но ты можешь звать меня Кэт». Эти слова вызывают у неё улыбку. «Хорошо, Кэт». Мы останавливаемся у зелёной двери, на которой на уровне глаз нарисован белый круг, перечеркнутый по вертикали толстой линией, которую обвивает змея. «Знак целителей», — объясняет Афина. «Семейное ремесло». «Значит, вы тоже врач?» — спрашиваю я у Грегора. Смех зарождается в его груди и вырывается наружу. «Нет, это брату достался до целительства, а мне приятная внешность». можно не сомневаться Насчёт внешности он шутит. «Ваш брат?» «Да, брат-близнец». «Мой отец?» Афина открывает дверь и жестом приглашает нас пройти. Слева стоит лестница, но кузина ведёт нас по коридору в дальнюю часть дома. В самом конце две двери. Справа находится кухня, где с потолка свисают сушёные травы. А напротив — комната для больных не похожая ни на одну из тех, что я видела раньше. Хотя в ней нет ни одного окна, воздух свежий, кажется, здесь даже гуляет лёгкий ветерок. Сферы из полированного камня размером с яблока, стоящие на небольших постаментах, которые галлийцы называют подсвечниками, освещают комнату мягким светом. Он не яркий, но его хватает, чтобы разглядеть бледную, неподвижную фигуру на кровати. «Маргарит!» Подбежав к подруге, я опускаюсь на колени и сжимаю её холодную руку в ладони. Её голова обмотана чистыми бинтами, но очертания раны проступают даже сквозь них. «Она меня слышит?» — спрашиваю я. «Да, она слышит практически всё». Афина пододвигает ко мне табурет, который я принимаю с благодарностью. «А вот ты её так просто не услышишь». Для этого нужно прикоснуться к её крови, верно? В кои-то веки мне не терпится это сделать. Глаза Грегора сужаются. «Откуда ты это знаешь?» «Уже делала это», — признаюсь я. «Хотя и случайно». Улыбка Афины, обращённая к Грегору, полна самодовольства. «Я же говорила!» Он качает головой. «Это невозможно!» Такая способность — редкость даже для Селинаи. А те, ком течёт разбавленная кровь, намного слабее. У меня есть теория на этот счёт, но сначала надо поработать. Афина переворачивает руку Марги и кладёт металлический камень на её ладонь. «Можно заменить кровь этим», — говорит она. «Возьми её за руку снова». Я послушно накрываю камень своей ладонью, скрывая его в наших руках, и мысленно зову. «Марго, ты меня слышишь?» «Так она не услышит!» Афина упирается пальцем в камень и слегка подталкивает, чтобы он полностью скрылся между нашими ладонями. «Ты должна обращаться к ней вслух!» «Значит, кузина и дядя услышат половину нашего разговора!» Я делаю глубокий вдох и снова зову. марга «Катрин? Кэт?» Я наклоняюсь вперёд и накрываю левой ладонью наши соединённые руки. «Я здесь, Марга! Я здесь!» «Я так рада тебя видеть», — голос Маргарет наполнен облегчением. «Вернее, слышать. Я ничего не вижу. Прости, что не пришла раньше. Важно лишь то, что теперь ты здесь». «Очень хорошо», — хвалит Афина. «Спроси, болит ли у неё что-нибудь». «Кто это?» «Целительница, ухаживающая за тобой», — объясняю я. «Селеная?» Наша связь наполняется страхом. Несомненно, это результат влияния сестры Берты. Но я не собираюсь лгать, даже если Маргарет никогда не узнает об этом. «Да». Она прилагает все силы, чтобы тебе помочь. «Раз ты доверяешь ей, то и я буду». Маргарет замолкает. «У меня болит спина, но не сильно. Скорее давит». Я повторяю эти слова Афине. «Это от того, что ты лежишь неподвижно. Но раз ты чувствуешь боль, твой мозг не так сильно пострадал», кивнув, говорит она. «Ты помнишь что-нибудь о прошлой ночи?» — спрашиваю я у Маргарет. «Видела человека, который причинил тебе боль?» Она замолкает, словно обдумывает, что сказать. Матушка предупредила меня, что ожидает позднего посетителя. Я услышала, как она открыла двери, а затем раздался грохот, словно она упала. Поэтому я вышла из комнаты и позвала её». Беспокойство Маргарет нарастает. Из гостиной матушки вышел мужчина. Я закричала и развернулась, чтобы убежать, а он налетел на меня и швырнул об стену. Ты узнала его? Нет, разглядела только темную фигуру. В плаще. Прости. Ее слова звучат все тише, от горя. Не переживай из-за этого. Успокаиваю я. «Достаточно», — стревает в наш разговор Афина. «Если ты не поможешь ей прийти в сознание, мы потеряем её навсегда». Я крепче сжимаю руку Маргарит, словно это поможет ей очнуться. «Как это сделать?» «Разум подобен лесу со множеством извилистых тропинок», — объясняет кузина. И она заблудилась в буреломе. «Ты должна войти в этот лес и вывести её на тропу». Её сравнение вызывает беспокойство. «А я могу заблудиться в этом лесу?» Афина качает головой. «Ты будешь ходить в своём собственном лесу, но ваши разумы соприкасаются там, где хранятся общие воспоминания. Если ты сможешь достаточно долго направлять её на верный путь, то, надеюсь, у неё получится продолжить его самой. Я ослабляю хватку, переживая, что невольно причинила Маргарет боль. «Ты слышала, Марга? Понимаешь, что мы должны сделать?» «Да, понимаю. Но здесь так темно...» Её голос звучит вяло, словно она начала дремать. «Напомни ей о том, что вы делали вместе», — подсказывает Афина. Случай, который она не раз вспоминала за эти годы. Хорошо протоптанные тропинки легче найти. Я закрываю глаза и возрождаю в памяти дни, когда мы жили в одной комнате. «Помнишь, как мы шили одежду куклам?» — спрашиваю я. Таскали обрезки ткани из ткацкой. Я всегда одевала своих кукол, как сестёр Света. «Да», — соглашаюсь я. А для моих мы шили яркие наряды. Я помню. На мгновение она замолкает, а затем её голос звучит сильнее, возмущённее. Ты надевала яркие трусики на моих кукол. Я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. Целый год, пока ты не заметила. Сейчас она возмущена этим не меньше, чем тогда. Конечно, не замечала. «Зачем мне заглядывать им под одежду?» Через какое-то время я замечаю, что ответы Маргарет звучат увереннее, если я вспоминаю о чём-то и позволяю продолжить ей. Мы болтаем о том, как пололи сорняки, лущили горох и путали нитки на первом уроке ткачества. Внезапно над самым ухом раздаётся тихий голос Афины. «Задай ей простой вопрос, а потом быстро отпусти руку». Я тут же говорю первое, что приходит на ум. «Какое у меня любимое печенье?» Наши руки разъединяются, но я всё равно слышу ответ Маргарет, потому что он слетает с её уст. «Имбирное».